Глава седьмая Благодушный тролль чуть было не выдавил из меня все внутренности, сжав так, что затрещали кости. Следом добавился неслабый хлопок по спине от не сдержавшего лучезарно клыкастую улыбку вампира и спасибо, хоть эльфы просто пожали руку, а то бы я точно не выжил. Так-так... Игнорируя моих близких друзей и пылающий взгляд Айриль, Елитара осторожно задвинула меня к себе за спину. «Я понимаю, что все вы очень рады видеть Крейбена, и у вас к нему много вопросов, но, может, перенесём это на время после окончания военного совета? Мы ещё даже не решили, куда именно открывать порталы, а ведь кроме этого нужно определиться с планом штурма города-крепости, где засели Радон и Рейкуен. Да и пленников из катакомб под вулканом не помешало бы вызволить. Если, конечно, его величество, — повернула она голову Клайнделлу, — не передумал спасать своих подданных». «Да-да, разумеется», — согласился миг изменившийся в лице император эльфов. «И вправду, давайте вернёмся к столу. Кстати, Крэйбин, раз ты теперь тоже здесь, то нам не помешал бы и твой взгляд на всё это. Ведь, насколько я знаю, крепость, которую нам предстоит штурмовать, тебе отлично знакома, как, впрочем, и вулкан». «М?», -м — вопросительно протянул я, непонимающе нахмурив брови. «Сейчас покажу». Лайендалл поманил меня за собой. «Он про Глиндор» прошептала пристроившийся за моей спиной Айриль. Кровососы довольно быстро восстановили крепость, разобравшись с тварями, сбежавшими из зала пленения. Помнишь, ты сам рассказывал об этом? В конце концов, сделав из нее столицу возрождающегося из пепла государства вампиров. но ну а насчет вулкана речь идет о Виароне. Ко времени, когда началось полномасштабное уничтожение моего народа, вампиры обустроили там рудник по добыче небезызвестных тебе кристаллов тинта и быстро изведят таруков, из которых добытчики так себе, тут мне понадобилась буквально секунда, чтобы вспомнить, что это название расы рогатых гоблинов. Они начали использовать для этого пленных эльфов, и... Девушка сделала интригующую паузу. Своих сородичей. Удивлён, да? Вот и призраки, что принесли нам эту весть, тоже в шоке были. Как мы тут потом решили, сосланные на рудник кровососы либо предатели, либо противники нынешней власти. Но это ещё что? Наши там даже пару заталов заме... Айриль? Перебил девушку брат. «Не забивай Крейбину голову преждевременной информацией. Если потребуется, я ему сам все объясню. По порядку». «Хорошо, молчу». Обидно надуло губки принцесса. «Не обижайся». Тут же пошел на попятную Лайндл. «Я понимаю, что тебе скучно. Ты вообще никогда не тяготела к военному искусству, но ты моя сестра и наследница престола, И если я...» «Если ты сдохнешь, я попрошу Крейбина тебя из-под земли достать». Теперь уже Айриль перебила брата. «Один раз ты уже сбросил на меня нож, что оказалось мне не по силам, и в тот день весь наш народ чуть было не погиб». «О да», — улыбнулся Лайнделл. «Ты и первозданные силы на что угодно уговоришь, не то что Крейбина». И шутливые слова брата заставили принцессу задуматься, то ли это такой комплимент, то ли упрёк. Маргван пока Айриль размышляла, мы успели подойти к столу, и император Синримов обратился к своему собрату по трону. Давай начнем все заново с момента, как Елитара переслала в проклятые земли группу разведки. Молод бездны поприветствовал меня кивком и коротким взмахом руки, очистив карту от лишних значков, выставил по краям бывшей империи Налдемар три фиолетовых флажка». В общем, дальше первого круга защиты ни мои легионеры, ни призраки Лайнделла не прошли. А призывать Елитару мы не рискнули. Подвел он итог спустя полчаса, не забыв упомянуть и про выбитых из-за Верина орков и про заблаговременно уничтоженный ими при отступлении портал. Увы, но Ирзан не сумел удержать крепость. Вампиры собрали все силы в один кулак и буквально завалили трупами сначала горное ущелье, а затем и подступы к крепости. Хорошо, хоть корабли захватить не успели, а своих у них никогда и не было. Вмешательство божественного уровня в крепости заметили бы мгновенно, и ты сам понимаешь, к чему это могло привести. Так что мы не знаем ни количества магических сфер, защищающих крепость от атак по поверхности и с неба, но и даже из-под земли, ни примерного числа воинов на территории Глиндера. Благо, во время войны с вампирами синримы побывали в этой части земли и составили ее карту с указанием защитных сооружений, стен, башен и прочего. Но за год карта порядком устарела, а новых данных у нас нет. Чего, кстати, совершенно не касается рудников под вулканом Виарон. Повторить там защиту Глиндера вампиры не сумели. Та, судя по всему, завязана на их бога-покровителя, а тот из крепости практически не выбирается, так что они обошлись стандартным магическим куполом. Точнее, двумя куполами, что разведчики узнали немногим позже. Один из призраков, рискнувший пройти в катакомбы под землей, чуть было не погиб. Вампиры сумели доработать плетение так, чтобы никакое известное им разумное или неразумное существо в той или иной форме не смогло проникнуть внутрь. «Но против моих легионеров данная защита, естественно, не сработала». С явным довольством заметил Маргван и торопливо уточнил, когда Лайндл захотел что-то добавить. «Да, я уже слышал о том, что вампиры знают о нишах-демонах. Каким-то образом мои тупые...» По привычке начал было он, но быстро исправился, так как в зале присутствовали эти самые сородичи. Мои драгоценные потомки умудрялись попадать в Норию, возможно, в моменты, когда Мокнатал или кто иной ослаблял силу печатей. Но не им равняться по силе с высшими демонами. Легионеры проникли под купол, не затронув ни единой линии сигнальной сети. Короче, все же вставил свое слово Лайндл, наслушавшись бахвальств бесспорно могущественного демона. «Рудник охраняет где-то тысячи воинов, не считая сотни охранников и почти столько же обслуживающего персонала». «И естественно, в противовес плану Маргвана я сначала предлагаю заняться именно рудником и лишь затем атаковать крепость, а иначе вампиры успеют перебросить войска к вулкану. В этом случае мы не только потеряем время и силы, но и всех пленников, в случае, когда им станет ясно, что рудник удержать не получится. И если на кровососов мне плевать...» Яростно прошипел эльф, стукнув по столешнице кулаком. «То в гибели подданных я буду винить тебя!» Маргван слегка опешила такого неожиданного выпада, но быстро пришёл в себя и попытался возмутиться. Но не преуспел, вмешался я. Были у меня мысли о том, что за вампира могли находиться на руднике и работать наравне с пленными эльфами. Жестом остановив демона, я произнёс... Если мои слова хоть что-нибудь будут значить, то я полностью согласен с Лайнделлом и предлагаю начать с рудника. И на то есть две причины. Первая — синримы. А вторая? Ответьте мне, почему никто из вас не подумал о том, что теми самыми вампирами, занимающимися каторжными работами, могут быть не только явные противники власти Рейкуена и Радона, но и никто иные, как представители клана Макиан. Тут стоящий рядом Хаэртур буквально навострил уши. И если мы заручимся их доверием, то бишь освободим из плена, то получим поддержку древнейшего среди вампиров клана. Да, пусть их число минимально, и они прячутся в тени, являясь буквально изгоями. Но ведь сила не только в военной мощи и убийственных заклинаниях. Информация и знания выжившего и дошедшего до нашего времени клана стоят того, чтобы обратить на них внимание». Карта родовых замков и территорий, схемы порталов, данные о живой и неживой силе противника. Да боги знают, что еще у них может быть!» «У нас есть Хайртур!» Безразлично, пожав плечами, угрюмо произнес Маргван. «Да!» — отозвался вампир. «Я старший князь клана Матример, правитель империи Налдемар. Вот только все это осталось в прошлом». И мало того, из моей жизни вычеркнули пару тысяч лет. А пары часов ранее мы с горестью выяснили, что мои знания мало соответствуют современной действительности». «Маргван, они правы», — за нашими спинами раздался голос Елитары. «Все, ладно», — выставив руки вперед ладонями и отступив от стола, хмуро пробурчал молот бездны. «Я подчиняюсь большинству». «Значит, решено!» Богиня в одно мгновение переместилась к столу. «Первая тысяча мертвого легиона атакует рудник под Виароном. Там же с ними отправятся эльф Зерги и Кайсары Его Величества. Следом я открываю портал для второй тысячи в подземелье Некрополя близ Аннун Верина. Хайртур, на тебе поддержка воинов. Подчини всех доступных тварей, они пригодятся при штурме». Дальше я выжидаю не больше пяти часов. Вампирам придется распылить свои силы. Они отправят часть войск к вулкану, затем к крепости на полуострове. И когда мы в этом удостоверимся, я открою портал к Глиндеру. К этому моменту вы уже должны будете захватить крепость и освободить пленников на руднике. Ведь мне понадобятся все силы для главного сражения. Кроме того, со мной пойдут Айну, Кахлинда Холке, Зуровал Анра и, возможно, его сородичи. Но так как боги не могут использовать для перемещения чужие порталы или тропы, если не связаны друг с другом родственной кровью, мне придется снять печати, защищающие Ака как Гоша от угрозы извне. И последствия этого вам отлично известны. Поэтому здесь остаются полутысячи легионеров Маргвана, первые сотни уважаемых Турака, Римора и Коруна, поданы Императора Синримов и Дрэгхолл. Он принес мне клятву верности и не сможет предать. «Вместе вы удержите любые попытки Мог Наталла вторгнуться в этот мир, даже если он решит появиться здесь лично». «Делария также обещает оказать в этом любую посильную помощь», внезапно добавил я. Так как одна часть сознания фамильяра находилась там, в Ехаларе, а другая со мной, не участвуя, но внимательно слушая разговор, то как только мы дошли до обороны Ака как Гоша, она сразу же заявила, что без нее они не обойдутся, и попросила озвучить свои слова Елитаре, не желая общаться с той напрямую, как, впрочем, и с Маргваном. «Она нас слышит?» Искренне удивилась древняя, за долю мгновения оказавшись впритык ко мне и буквально заставив своей грозно-недовольной божественной аурой всех остальных разумных сделать несколько шагов назад. «Да, она вообще как бы всегда здесь, со мной», осторожно подтвердил я и со всей искренностью поинтересовался. «Надеюсь, никого из вас это особо не расстроило?» «Хотя, что спрашивать, Елитару это точно расстроило». «Я могу и поприсутствовать, если она не против». В тоне Дилария я прямо-таки почувствовал потаённое желание показать богине, на что способна Таустенко, вернувшая свой облик и свои силы благодаря аж самой первозданной бездне. «Она может и поприсутствовать, если ты не против», — тихо повторил я вслух. «Не против», — раздался звенящий металлом голос древний. «Дилария», — «Кажется, ты вывела еле-тару из себя». «А ведь только-только всё наладилось», заметил я, мысленно обратившись к фамильяру. «Не бойся», — только и сказала та в ответ. Я с трудом уловил, как браслет мгновенно впитывается под кожу запястья, чтобы уже через секунду мириадами ярко-синих точек единой сферы хлынуть во все стороны сквозь моё тело, одежду, оружие, и Елитару, явно доставив той не самое приятное ощущение, что непередаваемыми эмоциями отразились на её лице. А затем, когда сфера остановилась перед носом дёрнувшегося вперёд на помощь богине Маргвана, что буквально уткнулся в непреодолимую даже для него преграду, между мной и Елитарой из воздуха соткалась сияющая фигурка неестественно красивой девушки. Дилария с нескрываемым превосходством и насмешкой улыбнулась пылающе от гнева древней богине. А в зале засуетился народ, но никаких звуков я не слышал. Сфера полностью отрезала нас от реальности. «Так, а вот это мне не очень нравится. Эй, давайте вы в свои игры без меня сыграете». Но, разумеется, мой мысленный зов остался без ответа. «А ты стала сильнее, серая мгла», — проскрипела Елитара. «Но как?» Бездна не стала скрывать делария «И только ли», — не поверила богиня, — «со мной она силой почему-то не поделилась. Но и не она тебя в небытие отправила». «Любопытно», «Любопытно — раздумчиво протянула древняя. Елитара хоть и поумерила свой гнев, но явно была раздосадована таким положением делу. Ещё бы! Какой-то там стихийный дух сумел не только преодолеть её божественную защиту, но и заключить в сферу, которую она в данный момент не может развеять, не используя свои возможности в полной мере, что, естественно, чревато угрозой для жизни простых смертных в этом зале. И что бездна потребовала взамен? Это был вполне логичный вопрос, учитывая, что ни одна из первозданных сил не делает ничего просто так. Вот тут уже улыбка Диларии растянулась до ушей. Ага, что само по себе также вполне очевидный и не требующий озвучивания ответ. Хорошо. Удивив меня, Елитара легким кивком обозначила свое почтение Диларии. «Я признаю тебя равной себе. Ведь ты этого всегда хотела. Ты и твой брат. Стать равными богам». Тут я прям знатно так обалдел. «Что?» Майл, твой брат?» «Ну вот ты и добилась своего», — между тем продолжила богиня. «Благодаря бездне и заемной силе, но добилась. Накопитель Ехалара сейчас ведь на пике своей мощности, перекачивает в тебя энергию напрямую». И Делария тут же поникла, видимо, Елитара попала в точку. «Все, у вас один-один, а теперь сними сферу, пожалуйста». Сфера исчезла. Дилария удовлетворённо кивнула, словно всё же услышав мою настоятельную просьбу и жестом успокоив народ в зале, произнесла. «Но с твоим предложением я согласна. Заодно и за Крэбином присмотришь. Он тоже остаётся в замке».